По каким-то загадочным причинам слово, обозначающее в тексте «чашку какао», было набрано не «какао», а «коко», что абсурдно, как сказал бы Эвклид. На подобном написании яростно настаивала мисс Хаус, дракон, ведавший всей корректурой Бодли Хэт. «В наших книгах это слово всегда пишется именно так», — говорила она, — «так правильно, и у нас в издательстве так принято». Я показывала ей банки из-под какао и из словари, но нее это не производило ни малейшего впечатления. «Правильно так, как мы пишем», — твердила она. Много лет спустя, беседуя с Алленом Лейном, племянником Джона Лейна, основателем Пингвина, я припомнила, какие ожесточенные бои вела Смисс Хаус по поводу написания слова «какао». Он широко улыбнулся. «Знаю». Она доставляла нам массу хлопот, особенно когда постарела. В каких-то вещах переубедить ее было совершенно невозможно. Она отчаянно спорила с авторами и никогда не уступала. По выходе книги я получала бесчисленное количество писем, в которых меня спрашивали, почему я так странно пишу это слово. Видно, с орфографией у вас не лады. Очень справедливо. У меня действительно всегда были нелады с орфографией, и я и сейчас не слишком грамотно пишу, но слово «какао» я писать умею. А вот чего я не умею, так это настоятельно своем. То была моя первая книжка, и я считала, что издательству виднее, чем мне. На таинственное преступление в Стайлсе было несколько хороших отзывов. Но мне больше всего понравилась рецензия в фармацевтическом журнале. Этот детективный роман хвалили за то, что в нем правильно описывается действие ядов, а не придумываются некие, несуществующие в природе вещества, которые так часто появляются на страницах других книг. Мисс Агата Кристи, говорилось в рецензии, свое дело знает. Я хотела было издавать книги под псевдонимом Мартин Уэст или Мостин Грей, но Джон Лейн настаивал, чтобы я сохранила собственное имя и фамилию. Агата Кристи, особенно имя. «Агата» — имя редкое, — говорил он, — оно запоминается. Поэтому пришлось отказаться от Мартина Уэста и навсегда сохранить фирменный знак «Агата Кристи». Мне почему-то казалось, что женщина в качестве автора, особенно автора детективов, будет встречена читателем с предубеждением, что Мартин Уэст звучит более мужественно и вызывает больше доверия. Однако, как я уже говорила, издавая первую книгу, вы уступаете издателю во всем. Впрочем, здесь Джон Лейн, кажется, действительно оказался прав. Итак... Я написала три книги, была счастлива в замужестве, и теперь самым моим заветным желанием было поселиться за городом. У нас в округе не было никакого парка, каждый день тащиться с коляской, даже до ближайшего из них, и Джесси, и мне было тяжеловато. Кроме того, над нами постоянно нависала угроза, дома собирались сносить. Они принадлежали Лайонам, а те намеревались построить на этом месте какие-то другие здания. Вот почему контракт и заключался лишь поквартально. В любой момент нас могли поставить в известность, что дом сносится. Надо сказать, что на самом деле наш дом на Эдисон-Роуд стоял, как ни в чем не бывало, и 30 лет спустя. Правда, нынче его уж действительно нет. На его месте высится Кэтби-Холл.